7. Тропа, по которой они шли, расширилась, и во второй половине дня на ней стали появляться мощеные участки. Она становилась все шире. А перед наступлением темноты вышли к месту, где их тропа сливалась с другой, которая в стародавние времена определенно была дорогой. Тут же стоял ржавый столб, на котором, по всей видимости, когда-то крепился щит-указатель. На следующий день они увидели первый дом на этой стороне Федика. Разрушенный, конечно, с другим щитом-указателем, который лежал на остатках крыльца. За домом виднелись и развалины сарая. С помощью Роланда Сюзанна перевернула щит и на лицевой стороне они прочитали «Платная конюшня». Под надписью краснел знакомый глаз. «Я думаю, тропа, по которой мы шли, служила дорогой для дилижанцев между замком Дискордия и Лекас Руарюс», заметил Роланд. «Это логично». Они проходили все новые дома, все новые пересечения с другими дорогами. Шли по окраине городка или деревни, может, даже большого города, который когда-то построили вокруг замка Алого Короля. Но в отличие от Лада, От этого города мало что осталось Островки без травы Росли вокруг развалин домов Но никакая другая растительность Им не встретилась И похоже стало еще холоднее На четвертую ночь После того, как они увидели грачей Путники решили разбить Лагерь в доме Стены которого еще не рухнули Но оба услышали голоса Шепчущиеся в тенях Роланд идентифицировал их И, к удивлению, Сюзанна не нашел в них ничего странного, как голоса призраков, которых он назвал «домовыми», а потом предложил вернуться на улицу. «Я не думаю, что они способны нагадить нам, но могут причинить вред нашему маленькому другу». И Роланд погладил Иша, который забрался к нему на колени со столь несвойственной ему робостью. Сюзанна встретила предложение Роланда с облегчением. В доме, где они решили провести ночь, холод пробирал до костей, и причиной его была не только температура окружающего воздуха. Призраки, чей шепот они слышали, возможно, были не только очень старыми, но, по ее мнению, еще и очень голодными. Поэтому они втроем вновь легли, прижавшись друг к дружке, посреди Бедланс-авеню за роскошным такси толстик Хо, и ждали пока наступивший день поднимет температуру на несколько градусов. Они попытались разжечь костер из досок одного из рухнувших домов, но только зря потратили две пригоршни стерна. Желе выгорело на щепках стула, которое они использовали как растопку, но дерево отказывалось гореть. «Почему?» – спросила Сюзанна, наблюдая, как тают последние струйки дыма. «Почему?» Ты удивлена, Сюзанна, из Нью-Йорка? Нет, но я хочу знать почему. Оно слишком старое? Окаменело? Или что-то в этом роде? Оно не загорелось, потому что ненавидит нас. По тону чувствовалось, что объяснение Роланд полагает очевидным. Это его территория. По-прежнему его. Пусть он отсюда и ушел. Здесь все ненавидит нас. Но послушай, Сюзанна. «Теперь, раз уж мы на настоящей дороге, да еще и по большей части вымущены. как насчет того, чтобы идти ночью. Согласна попробовать?» «Конечно. Все лучше, чем лежать на земле и дрожать, как котенок, которого только что окунули в бочку с водой». Так они и поступили. Провели в пути остаток этой ночи, всю следующую, потом еще две. Сюзанну не отпускала мысль. «Я заболею». Не могу я так долго жить в таком холоде, не свалившись от какой-нибудь болезни. Но не заболела. Никто из них не заболел. Оставался лишь прыщик слева от нижней губы, с которого иногда сдиралась головка. И тогда по подбородку начинала течь узкая струйка крови. Текла, пока ранка не закуповарилась свернувшейся кровью и не образовывалась новая корочка. Так что единственной их болезнью было постоянное ощущение холода, который забирался все глубже и глубже. Луна вновь начала увеличиваться в размерах, и в одной из ночей она поняла, что они идут на юго-восток из Федика уже чуть ли не целый месяц. Постепенно фантастические сады остроконечных скал уступили место покинутому городку. Но Сюзанна приняла очень близко к сердцу слова Роланда о том, что они по-прежнему в плохих землях. Хотя им и попадались редкие щиты-указатели, утверждавшие, что они идут по Королевскому тракту, каждый щит, само собой, украшал глаз. Всегда красный глаз. Она понимала, что на самом деле они на той же Бэдландс-авеню. Это был странный городок. И она пока не могла представить себе, что за странные люди могли в нем жить. Боковые улочки вымостили. Дома стояли узкие, с высокими крутыми крышами. Дверные проемы были узкие и очень высокие. Словно предназначались они для тех узких людей, которых можно увидеть в некоторых зеркалах в комнате смеха. То были дома Лавкрафта, дома Кларка Эштона Смита, Дома-пограничья Уильяма Хоупа Ходжсона, собранные вместе под лунным серпом Ли Брауна Коя. Дома, наклонившиеся вперед и вбок на склонах холмов, которые возвышались вдоль дороги, по которой они шли. Тут и там дома успели развалиться. И руины эти имели неприятный органический вид, словно являли собой разодранную и гниющую плоть а не груды древних досок и осколков стекла. Вновь и вновь Сюзанне казалось, что она видит лица мертвецов, пялящихся на нее из нагромождения досок и теней. Лица, которые поворачивались и следили за их продвижением вперед жуткими глазами зомби. Лица эти вызывали у нее мысли о страже на голландском холме. И по телу ее пробегала дрожь. В их четвертую ночь на Королевском тракте они подошли к Большому перекрестку, после которого главная дорога уходила больше на юг, чем на восток, и таким образом отклонялась от тропы луча. Впереди, менее чем в ночи ходьбы или езды, если кто-то ехал в роскошном такси толстяка Хо, виднелся высокий холм, на вершине которого стоял огромный черный замок. В обманчивом свете луны Сюзанне показалось, что в архитектуре замка сильные восточные мотивы. У вершины башни раздувались, словно хотели превратиться в минареты. Их соединяли какие-то фантастические пешеходные мостики, подвешенные над замковым двором. Некоторые из мостиков разрушились, но по большей части сохранились в целости. Она также слышала мощный низкий гул определенно не машинного происхождения. Она спросила у Роланда, что это? «Вода», — ответил он. «Какая вода? Ты знаешь?» Он покачал головой. «Но я бы не стал пить воду, которая течет так близко от этого замка, даже если бы умирал от жажды». «Это плохое место», — пробормотала Сюзанна, говоря не только о замке, но и о безымянном городке из стоящих под наклоном, Злобно смотрящих Домов, которых хватало на склонах холма И, Роланд, они не пустые Сюзанна, если ты почувствуешь, что призраки стучатся Прося разрешения войти в твою голову Стучатся или вгрызаются Гони их прочь Это сработает? Я не уверен, что сработает Признал он Но слышал, что они должны получить разрешение на вход, а хитрости им хватает, так что они будут всячески пытаться добиться своего. Сюзанна читала «Дракулу» и слышала историю отца Келлагана о случившемся в Селем-Слот, поэтому понимала, о чем толкует Роланд. Стрелок нежно взял ее за плечи и развернул лицом от замка. Возможно, изначально замок не был черным, решила она а стал таким со временем. Истинный цвет они могли увидеть только при дневном свете. А пока замок освещался лишь частично скрытым облаками месяцем. Несколько других дорог отходили от перекрестка, на котором они остановились. В большинстве своем кривых, как сломанные пальцы. И лишь одна Роланд хотел, чтобы именно на нее Сюзанна и посмотрела. Была прямой, как стрела». Сюзанна поняла, что это единственная прямая улица, которую она увидела с тех пор, как на их пути вновь начали попадаться дома и городки. Дорога была гладкой, невымощенной брусчаткой и уходила точно на юго-восток, вдоль тропы луча. Над ней плыли посеребренные луной облака, словно корабли, идущие в кельваторе друг друга. «Ты видишь темное пятно на горизонте, дорогая». Пробормотал он. «Да, темное пятно и белую полосу перед ним. Что это? Ты знаешь?» «Мне кажется, да, но полной уверенности у меня нет», ответил Роланд. «Давай отдохнем здесь. До зари осталось не так уж много времени. Тогда мы все и увидим. А кроме того, мне не хочется приближаться к этому замку ночью». «Если Алого Короля там нет...» «А тропа луча уходит туда?» Она указала на прямую дорогу. «То чего нам вообще идти в этот чертов замок?» «Во-первых, чтобы убедиться, что короля там нет», — ответил Роланд. «И мы, возможно, сумеем заманить в ловушку того, кто идет за нами. Я в этом сомневаюсь, он хитер и коварен. Но шанс есть. Он также молод, а молодые иногда теряют бдительность». Ты бы его убил? В лунном свете от улыбки Роланда тянуло арктическим холодом. Безжалостной улыбки. Без малейшего колебания.